так же как незадолго до этого для русских, было коротким. В 11 часов 54 минуты броненосцы начали ворочить на северо-восток, ложась на почти параллельный с японцами курс, закончив растянувшийся маневр разворота уже через 3 минуты и начав отвечать в полную силу. Теперь японская колонна была несколько впереди русской, на сходящемся курсе.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 Миноносец номер 30 сразу получил попадание позади трубы, начал сильно парить, теряя ход, и отвернул вправо, выходя из атаки. Из всего отряда спасся только он один. За те несколько минут, что русские потратили на маневр, Фукуда успел сблизиться только до 9 кабельтовых, оказавшись к тому же на два румба позади левого траверза головного орла на с ним курсе. Позиция была, безусловно, Невыгодный, слишком далеко, чтобы надеяться попасть торпедами, но оптимально для современных броненосцев, комендоры которых обрушили на два оставшихся миноносца всю мощь бортовых залпов противоминных батарей и башенных дюймовок. Однако, невзирая на такой плотный обстрел, японцы шли сквозь густо встававшие всплески прежним курсом, разойдясь во фронт и выжимая все из своих механизмов.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 Тут же нарвавшись на прямые попадания средним калибром, от полученных повреждений миноносец сразу остановился и начал тонуть. А чуть подставший, но упрямо продолжавший атаку номер 31 также методично и быстро расстреляли с «Орла». Покончив с миноносцами, 6-дюймовки левого борта «Бородино» начали пристрелку по японским бронепалубникам, находившимся в 34-х кабельтовых слева,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 В 11 часов 46 минут Донской находился в 2,5 милях к северу от мыса Камасусаки. Оба крейсера периодически стреляли всем бортом помелькавшим всего в 8,1-5 кабельтовых где-то справа от себя в дымных разводах миноносцам. Они открывались совсем ненадолго. Одновременно было видно по 2, максимум 5 японских кораблей, которые сразу рассыпали строй и уходили в полосы жирной гари,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 Сразу доворачивая в его сторону орудия и, чаще всего успевали выстрелить лишь однажды, совершенно не видя результатов своей стрельбы, что делало невозможной корректировку. В 11 часов 47 минут выжимавший все возможное из своих старых машин Донской начал ворочить вправо, обходя стоявшие впереди по курсу мины.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 Но оказавшись в узком фарватере, миноносцы уже не могли маневрировать, и это не обошлось без последствий для них. Увернувшись минимум от трех торпед, в 11 часов 57 минут жемчуг снова оказался за кормой японцев, быстро обойдя в левом развороте потерявший ход однотрубный миноносец, подстреленный его баковой пушкой всего минуту назад. Гонясь за японцами, крейсер второго ранга несся теперь на восток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 Обладая заметным преимуществом в ходе, с завершением Рожественским своего маневра, японская и русская колонны главных сил сошлись уже на дистанцию прямого выстрела и стреляли с максимальной частотой. Попадания с обеих сторон резко участились. В 11 часов 54 минуты 8-дюймовый снаряд проломил бронирование батареи перед барбетом средней башни нашедшим головным Бородино и взорвался в батарейной палубе.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 А прямо по курсу у японцев было их же минное поле, на которое их неминуемо отжимали. Стреляя всеми башнями на правый борт по броненосным крейсерам «Орел» и «Бородино» одновременно пристреливались другим бортом и по бронепалубникам, шедшим поперек нашего курса слева. По ним били из носовых и средних 6-дюймовых башен левого борта, не позволяя обстреливать броненосцы в комфортных условиях.